значило оказаться в центре возбужденной толпы, ибо с его плеча всегда свисала Мэрилин, притягивая посетителей как магнит. Но теперь дело ограничивалось улыбками и веселыми приветствиями. «Ветеринар с барсуком», как прозвали его фермеры, давно уже стал привычным зрелищем. Я отхлебнул пиво. «Обязательно, Колем, обязательно, даю слово». «Вы так всегда говорите. Давайте прямо завтра, а?» Темные глаза впились в меня, Я почувствовал себя в ловушке. «Не знаю, право завтра у меня весь день расписан». «Ничего подобного. Дуг Хесселтайн попросил перенести туберкунализацию, и утро у вас освободилось. Идеальная возможность». Я не знал, что ответить. Мне хотелось приобщиться к миру природы, в котором Колем чувствовал себя как дома. Все свободное время он бродил по окрестностям дороги, изучал растения, наблюдал повадки зверей и птиц.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 встать в предрассветной тишине и отправиться в лес, постигать его тайны. Да как я мог колебаться? Однако, когда будильник гаркнул прямо в ухо без четверти три, мною овладели совсем иные чувства. Годы и годы необходимости вскакивать ни свет ни заря зажгли во мне иступленную любовь к моей теплой постели. И вот я по доброй воле покидаю свое уютное гнездышко, чтобы ринуться в холодный мрак и прятаться в лесу удовольствия ради. Нет, я помешался. Но Колем моего настроения явно не разделял. Он кипел энтузиазмом и даже засмеялся, радостно хлопая меня по плечу. Вы будете в восторге, Джим. Я так давно хотел вытащить вас туда. Стуча зубами, я забрался в его машину. Холод был жуткий. Улица казалась черной пещерой.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 укрытие у меня в дальнем конце леса далеко от шоссе удобнее всего добираться через ферму фреда уэлберна фреда уэлберна господи но нам же придется две мили идти пешком не беспокойтесь я позаботился о транспорте транспорт о чем вы говорите вот увидите колем засмеялся мы вылезли из машины неподалеку от дома фреда уэлберна на пригорке где лук круто уходил вниз к ручью, а затем поднимался к отдаленному лесу. Было по-прежнему темно, и картина эта возникла только в моей памяти. «Какой еще транспорт?» — подумал я в полном ошеломлении. Корем перегнулся через спинку сиденья и поднял ведро с пшеницей. Я растерянно уставился на него. «Это еще зачем? А для лошадей?» «Каких лошадей?» «Я подманю вон тех двух лошадей, и мы поскачем на них в лес»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 Но Колему и этого было мало, он все время подбодрял их громкими криками. Я смутно разглядел, как он пронесся сквозь калитку, и похолодел от ужаса, в такую щель мой коняга никак не протиснется. Я ошибся, но лишь отчасти мое колено задело столб с такой силой, что я мысленно простился с этой ногой. Столь же стремительно мы пересекли еще один лук, а затем Колем остановил своего скакуна и спешился. «Чудесно прокатились», — произнес он с восторженным вздохом. Но тут я, постаново сполз на траву. «Вы прихрамываете? Что с вами?» Ударился коленом о сгиб калитки. Пробурчал я угрюмо, с трудом ковыляя и потирая коленную чашечку. «Очень неприятно. Зато мы избежали длиннющей пешей прогулки. Лес-то вот он». Мы перебрались через изгородь, и Колем долго вел меня между черными стволами, пока мы не вышли на прогалину в самом сердце леса к его укрытию. Чуть разведнелась, и я разглядел искусное сооружение из лапника и травы. «Забирайтесь», — шепнул мой коллега в величайшем возбуждении. Глаза у него были широко раскрыты, на губах блуждала улыбка. Ждать нам пришлось недолго. Едва за ветвями забрезжила заря, как послышался шорох.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 Я почувствовал, что глаза у меня сощурились в щелочке. Какой еще сюрприз? Он ухмыльнулся до ушей. «Приглашаю вас поужинать со мной». «Поужинать где?» «У меня». «Я знаю, Хелен сегодня идет на собрание и обещала приготовить вам что-нибудь. Ну, так я договорился с ней. Я вас угощаю. Будет жареная утка». «Утка? А кто ее приготовит?»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 Ровно восемь. В назначенное время я поднялся по лестнице в тесную квартирку и был принят с распростертыми объятиями. Колем усадил меня за стол перед полной рюмкой, а сам отправился на кухню. Я оглядел маленькую комнату. Она осталась точно такой же, как была в тот день, когда он впервые переступил ее порог. Предыдущие обитатели квартирки что-то меняли, что-то добавляли,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 Он подцепил вилкой одну и плюхнул ее на мою тарелку, затем положил вторую себе. Я ждал, что он принесет овощи и другой гарнир, но Колем опустился на свой стул и помахал мне вилкой. Наваливайтесь, Джим, надеюсь, вам понравится. Я посмотрел на свою тарелку. Парадный ужин по Колему, по утке на нос и все. Он уже уписывал свою за обе щеки, и я попробовал мою. Но тут же столкнулся с некоторыми трудностями. Мой коллега удалил далеко не все перья, и мне пришлось немало повозиться с обуглившимися стержнями. Однако Коле мне ничто, казалось, не смущало. Он стремительно расправился со своей уткой и со вздохом удовлетворения откинулся на спинку стула. Меня удивила его быстрота, но я тут же сообразил, что он, вероятно, не ел уже сутки. Ни десерта, ни кофе и довольно скоро он меня выпроводил. Хелен вернулась домой около десяти. «Ну как, прошел твой день с Колемом?» — спросила она, снимая жакет. Я потер колено. Почему-то ответить на этот вопрос было нелегко. Получил большое удовольствие, было весело, увлекательно, необыкновенно. Я никак не мог найти подходящего слова. Совсем не то, к чему мы привыкли. Она засмеялась. Ты просто охарактеризовал Колима? Вот именно, я засмеялся следом за ней. Это был день Колима.